Рейслин возник в комнате из пустоты, темная тень, воплотившаяся из мрака. Голубое пламя блеснуло на серебряных рунах, которыми был расшит его плащ, и замерцало на складках черного бархата. В следующее мгновение рядом с магом появился Даламар, и оба, подойдя к самому краю бассейна, остановились над темной спокойной водой. «Где?» — спросил Рейстлин. «Здесь хозяин», — пробормотал один из живцов, указывая на воду бесформенным отростком на туловище. Рейслин нагнулся к бассейну и вгляделся в воду, сделав Даламару знак последовать его примеру. В первое мгновение темный эльф увидел только отражение голубого пламени, потом пламя и вода смешались между собой, снова разделились, и Даламар оказался в лесу. Он увидел огромного человека в скверно сидящих доспехах, который неподвижно стоял, глядя на тело женщины, одетой в белое. Рядом с женщиной, опустившись на колени и держа ее за руку, стоял Кендер. Темный эльф слышал их разговор так ясно, как будто находился рядом с ними. Она мертва. Я в этом не уверен, Карамон. Мне кажется, я достаточно часто видел смерть, чтобы не ошибиться. Она мертва, поверь мне. И это моя вина. Моя. Ты кретин, Карамон, — гневно прорычал Рейстлин. Что случилось? Как это случилось? Довомар заметил, что как только маг заговорил, Кендер быстро вскинул голову. «Ты — Ты что-то сказал? — спросил Кендер у человека, который принялся ковырять мечом землю. — Нет, должно быть, это ветер. — А что ты делаешь? «Рою могилу. Нам нужно похоронить ее». «Похоронить ее?» Рейслин коротко и горько рассмеялся. «Да-да, конечно, слюнявый болван. Это все, что ты в состоянии сделать». Он ненадолго задумался. «Я должен знать, что случилось. Что ты видел?» Обратился маг к покрытому слизью живцу. «Они встали лагерем в лесу, хозяин». Изо рта твари капала обильная пена, и слова были почти неразличимы. «Дракониды». «Дракониды?» Удивленно перебил Рейслин кого утехи? Откуда они взялись?» «Не знать!» — в ужасе всхрипел живец. «Я... я...» «Тсс!» — предупредил Даламар, жестом обращая внимание учителя на бассейн, где Кендер громко спорил с гигантом. «Ты не можешь похоронить ее, Карамон! Она не...» «У нас нет иного выхода, Тасс. Я знаю, что это неправильно, но поводай, наверное, проследит за тем, чтобы ее душа спокойно завершила путь. Мы не можем разводить погребальный костер, пока Дракониды где-то поблизости. «Но ты только взгляни на нее, Карамон!» На ее теле нет ни одной раны. Не хочу я глядеть на нее. Она мертва. Это моя вина. Мы похороним ее здесь, а потом я вернусь в утеху и выкопаю могилу себе. Карамон! Иди, набери цветов и не мешай мне». Давамар смотрел, как гигант выгребает разрыхленную землю руками и отбрасывает ее в сторону. По лицу его текли слезы. Кендер в нерешительности переминался возле мертвого тела. Лицо его, испачканное запекшейся кровью, выражало печаль и сомнения одновременно. Никаких следов, никаких ран, неизвестно, откуда взялись дракониды. Рейслин нахмурился. Неожиданно он опустился на колени рядом с живцом, отчего тут в ужасе отпрянул в сторону. Говори, приказал Рейслин. Рассказывай все. Я должен знать, почему меня не позвали раньше. Да дракониды убивали, хозяин, словно в агонии прохрипел живец. Большой человек-то тоже убивал. П -п Потом пришел большой темный. «Огненные глаза! Я испугался! Я боялся упасть в воду!» «Я нашел живца у самого края бассейна», — спокойно сообщил Доломар. «Другие сказали мне, что происходит что-то тревожное и странное. Тогда я заглянул в воду. Зная твой интерес к этой человеческой женщине, я поспешил». «Хорошо», — Рейстин в нетерпении оборвал объяснение Доломара. Странные золотистые глаза его сощурились, губы плотно сжались почувствовал гнев мага, несчастный живец отполз как можно дальше. Даламар тоже задержал дыхание, однако гнев Раислина не имел к ним никакого отношения. «Большой и темный, с огненными глазами, это же сот!» «Значит, моя сестрица предала меня», — прошептал он. «Что ж, я чувствую твой страх, Китиара. Ты боишься. Я мог сделать тебя царицей этого мира. Я мог дать тебе несметные богатства и беспредельную власть. Но нет, ты, как и все, оказалась жалким червем с мозгами младенца». Рейслин поднялся и задумчиво посмотрел в бассейн. Когда он вновь заговорил, голос его был, как всегда, тих, но в нем звучала смертельная угроза. «Этого я не забуду, моя дорогая сестра. Тебе повезло, что у меня есть другие, более срочные дела, иначе ты бы уже поменялась местами со своим прислужником, призрачным рыцарем». Тонкие пальцы мага сжались в кулак, но Рейслин тут же заставил себя расслабиться. «Что же делать? Нужно что-то предпринять, пока мой брат не зарыл жрицу в могилу». «Что происходит, Шалафи?» «Я не понимаю», — несмело сказал Даламар. «Эта женщина, кто она? Что она для вас значит?» Рейстлин смерил ученика надменным взглядом, и эльф подумал, что тот сейчас упрекнет его за дерзость. Но маг промолчал. Его глаза на мгновение озарились внутренним огнем, и темный эльф вздрогнул, однако Рейслин сумел подавить гнев, и взгляд его вновь стал бесстрастным. «Разумеется, не понимаешь», — сказал маг. «Ты все узнаешь, но сперва...» Рейслин замолчал. На лесной поляне, явленной в воде бассейна, возник еще один персонаж. Это был овражный гном, одетый в несколько слоев пестрых лохмотьев и волокущий за собой по земле большой дорожный мешок. «Бупу», — прошептал Рейстин, и губа его посетила редкое гостье, улыбка. «Превосходно. Ты снова сослужишь мне добрую службу, малышка». Протянув руку, Рейстин наклонился и коснулся пальцами неподвижной воды, Живцы дружно завопили от ужаса, ибо не раз видели, как жутко корчатся их сородичи, неосторожно свалившиеся в бассейн, прежде чем страшный жар превратит их в легкую струйку дыма. Но с Рейслином ничего не случилось. Он пробормотал какие-то слова и, вынув руку из воды, спрятал ее под плащом. Даломар, однако, успел заметить, что пальцы мага стали белыми, словно мрамор, а лицо исказило гримаса боли. «Посмотрим», — возбужденно прошептал он. Даломар снова заглянул в бассейн и стал смотреть, как овражный гном подбирается к неподвижному телу женщины. «Моя помогать». «Нет, Бупу». «Твоя не нравится мой магия. Моя идти домой. Но теперь моя помочь, красивая госпожа». «Во имя бездны», — начал Даламар. «Смотри», — приказал Рейслин. Даламар увидел, как грязная рука существа по имени Бупу нырнула в холщовый мешок. Порывшись там, Бупу достала довольно мерзкую на вид и окоченевшую ящерицу. К этой дряни был привязан обрывок кожаного ремешка». Потом Бупу приблизилась к женщине, и когда Кендер попытался помешать ей, грозно взмахнула перед его носом кулачком. Кендер вздохнул и, искоса поглядев на гиганта, продолжавшего яростно рыть землю, отступил в сторону. Печальное выражение его лица, покрытого запекшейся кровью, при этом нисколько не изменилось. Бупу опустилась на четвереньки и бережно положила ящерицу на неподвижную грудь женщины. Далама рахнул. Грудь мертвой женщины дрогнула, и на ней слегка зашуршала белая ткань накидки даже Даламару слышал глубокое спокойное дыхание. Кендер испустил торжествующий вопль. «Карамон! Бупу вылечила ее! Она жива, взгляни!» «Какую?» — гигант прекратил копать и посмотрел на Бупу с изумлением и страхом. «Ящерица лечить», — гордо сказала Бупу. «Всегда срабатывать». «Да, малышка», — улыбнувшись, прошептал Рейслин. «Насколько я помню, этот способ помогает даже от кашля». Он провел рукой над поверхностью бассейна, и его голос зазвучал усыпляюще монотонно. А теперь спи, мой брат, усни, пока ты не выкинул еще какую-нибудь глупость. Спи, Кендер, спи, маленькая Бупу. И ты спи, госпожа Крисания, спи в том царстве, где Паладальна храняет тебя. Продолжая бормотать заклинание, Рейстлин стал делать рукой такие движения, будто кого-то подзывал. Приди, приди, Вайрецкий лес. Окружи их, пока они спят. Спой им свою волшебную песню. Замани их в чащу на свои тайные тропы. Закончив заклинание, Рейстлин повернулся к Даламару. «А ты ступай за мной, ученик!» Легкая насмешка звучала в голосе мага, и, почувствовав ее, темный эльф внутренне содрогнулся. «Идем в мой кабинет. Пришло время нам потолковать».